Глава 130. Чат миллионеров Я несколько секунд стоял в коридоре, перед валяющимся на полу свитерами, пиджаками, утюгом и бежевым кашемировым пальто, и оценивал ситуацию. Попытка просто закрыть чемодан провалилась, так как его китайский ненадежный замок основательно вырвало под напором утрамбованных внутри вещей. Видимо, они не хотели уезжать в динамичный сити из своей спокойной питерской квартирки. Мозг начал судорожно искать решение. Открывая один за одним ящики комода, я нашел старый телефонный шнур и рулон черных мусорных пакетов. Связав пакеты, я сформировал прочную веревку, которой обвязал чемодан сверху вниз, а телефонным шнуром стянул его поперек. Вся операция заняла у меня не больше минуты. Я выкатил своего перебинтованного пластикового бойца из дома и побежал с ним в сторону вокзала. Между створками чемодана осталась щель – сквозь которую на меня немножко грустно смотрели два пиджака и утюг, то ли желая последний раз взглянуть на Питер, то ли говоря «мы не хотим уезжать». На поезд успел. К жизни в Сити я привык быстро. 50 ресторанов для уютных ужинов и 20 кофейн для завтраков, аптеки, барбершопы, кинотеатры, боулинг, спа-салоны и целых 7 фитнес-центров, 4 из которых с бассейнами. С наступлением зимы я еще раз кайфанул от возможности добираться из дома до офиса, не выходя на улицу. Небоскребы соединялись между собой подземными галереями через торговый центр Афимол. Да что говорить, у меня в башне была даже своя станция метро. Моя продуктивность выросла. Теперь на бытовые хлопоты и перемещения по городу вместо часа уходило 6 минут. После публикации в моих соцсетях поста о том, что я переехал жить в Сити, мне стали писать соседи, ребята из других небоскребов. В основном это были блогеры, предприниматели, топ-менеджеры, банкиры, разные финансовые чуваки и эффектные инстаграмные девушки. Я быстро влился в несколько компаний, и мы стали зависать зимними вечерами друг у друга в гостях, беседуя, распивая чаи, играя в настольные игры или в PlayStation. Меня стали приглашать на дни рождения и новоселья. Ребята часто меняли апарты, переезжая из одной башни в другую. На одной из таких вечеринок у известного блогера в башне Ока мне пришла в голову идея создать закрытый чат жителей Сити. Я помню, как стоял у барной стойки в большой гостиной. Нажал в WhatsApp на кнопку «Создать группу», выбрал название и аватарку. Чат готов. Я добавил в него 10 человек, которые были на вечеринке и жили в Ока, городе-столиц и федерации. Те, в свою очередь, пригласили своих знакомых, которые тоже были резидентами Сити. Попасть в чат можно было по рекомендации кого-нибудь из участников, скинув при этом мне для подтверждения первый лист договора аренды или документ, подтверждающий покупку апартаментов. Первое время я модерировал запросы на подключение к чату сам. Потом перевел эту задачу на сотрудницу из редакции. Мы стали размещать рекламу чата в каждом выпуске Moscow City Guide, указывая QR-код на подключение. Сообщество росло. Когда количество участников чата перевалило за 100 – мы с модераторами стали один за другим получать оттуда запросы на аренду офисов и апартаментов. Ребята советовались между собой, в каких башнях лучше жить, кто-то интересовался строящимися локацией проектами или подумал продать свои апарты. Так чат жителей Сити, созданный мной за 10 минут во время вечеринки, стал приносить дивиденды. Брокеров и руководителей других агентств недвижимости мои модераторы в чат не пускали. Последняя из сделок, закрытых нами с клиентом из чата, была на 107 миллионов в строящихся башнях Capital Towers. Квартиру купил один из банкиров, который сейчас живет в городе-столице. В декабре на новогоднем подведении итогов Смайник вручил нам награду за первое место по продажам, открыв счет нашей коллекции победных статуэток. Впервые став победителем в 2017 году у этого застройщика, команда Вайтл повторила этот результат в 2018, 2019 и 2020 годах, Мы не выпускали из рук первого места, из раза в раз, закрывая с сделок больше, чем все другие агентства недвижимости.